Глава семьдесят Дом Дуглас Браунов с его тайными вопросами без ответов застыл в кнетущем, давящем безмолвии. Эрика не обратила внимания, сколько времени она пробыла в комнате Линды, рассматривая семейные фотографии и вбирая в себя печаль, которая веяла от вещей Линды. Теперь, сжимая в руке фотографии с котом-башмачком, и нашла по коридору, проверяя, что находится за той или иной дверью. Она миновала пустые гостевые комнаты, большую ванну, огромный бельевой шкаф, два венецианских окна в коридоре, выходивших на глухую заднюю стену соседнего дома. На другой стороне этажа, строго на противоположном конце от того, где находилась комната Линды, Эрика нашла комнату Дэвида. Дверь была отворена. Эта комната, в сравнении с той, что принадлежала Линде, была светлой и стильной. Большая двуспальная кровать с металлической рамой, длинный гардероб с зеркальными дверцами. На стене в рамке плакат с изображением Че Рядом календарь Пирелли, открытый на странице января с фотопрекрасной блондинки, которая прикрывала руками обнаженную грудь. В комнате стоял слабый аромат дорогого лосьона после бритья, на большом столе лежал открытый MacBook, возле него iPod, подсоединенный к большому динамику. Над столом на полке висели шесть пар наушников Skullcandy Кэнди разных цветов. Заметив, что из-за стола выглядывает зарядное устройство, Эрика достала свой айфон и вставила в него шнур. Через пару минут, увидев, что телефон начал заряжаться, она включила его. Подошла к ноутбуку и провела пальцами по сенсорной панели. Экран осветился, и на нем появилась табличка с просьбой ввести пароль. Остальное пространство на стенах занимали большие черно-белые стампы, с изображениями электростанции Баттерси, Национального театра и рыбного рынка Биллинсгит. Многие полки были заставлены книгами по архитектуре, от справочников в мягком переплете до крупноформатных фотоальбомов. Эрика кинула взглядом полку, и ее внимание привлек ярко-голубой корешок с названием «Плавательный Лондон» «50 лучших мест для купания». Эрика взяла книгу, и стала листать фотографии плавательных бассейнов и водоемов Лондона, и ее постепенно охватывало жуткое предчувствие.